Шестой день. Ни один он раздумывал о судьбах маленькой Барбуси, стиснутой между гигантами Куяви и Ортанией. Когда он утром мылся, к нему поднялся Аспарт. Из-под помятого и без перьев шлема высовывался окровавленный край чистой тряпицы. Да и широковат начальник стражи. Широковат. Целую простыню подвернули под латы, затягивая раны. Но выглядит живо, глаза блестят на побледневшем от потери крови лице. Ваше Величество! сказал он после почтительнейших приветствий. «Конечно же, все это уже продумала. Ты о чем?» «Артанам дорога перекрыта», — напомнил Аспарт. «Они ошалели, что у них так быстро отобрали крепость, теперь там не пройти». «Понимают. Но если кипя мщением рискнут перейти горы?» «Трудно, конечно. Все войско не перетащат, но несколько сот горячих голов перейти через перевал могут, а у нас там только крохотный пост». Он замолчал, задумался. Мрак спросил нетерпеливо. «Но что?» «Боюсь», — признался Аспарт, «что этот пост в таком же виде, как вся наша армия. Раньше там постоянно пребывало 50 воинов, но потом еду начали подвозить с большими задержками. Потом кто-то велел сократить воинов наполовину, а сейчас я не знаю, наберется ли там хотя бы десяток». Мрак прорычал. «Кто за это отвечает?» «За доставку продовольствия?» «И за еду, и за воинов!» – рыкнул мрак. Опомнившись, махнул рукой. «Ладно, молчи, сам знаю. На самом деле за все отвечает царь». На выходе из башни пронзительный солнечный свет ударил в лица, ослепил. Даже солнце здесь в горах другое, маленькое и злое. Стражи стоят полукругом, их копья нацелены во все стороны, ибо собралась толпа. Мрак ощутил на себе взгляды сотен пар глаз. Его рассматривали с откровенным любопытством, как же, живой царь, но без враждебности, как и без особого почтения, а как некую диковинку. Через толпу протиснулись две женщины, обе с поцарапанными лицами, разорванными платками, приблизились, упали на колени. Одна заголосила. «Великий царь, все говорят о твоей справедливости, наш судья выгнал нас!» а спарт вскипел, ухватился за меч, готовый зарубить наглых простолюдинок. Но мрак остановил властным жестом. «Погоди. Не видишь, для них это что-то такое же важное, как для нас защита перевала». Первая женщина воскликнула. «Ваше Величество, мы соседи вот с этой... этой... Моя курица забрела в ее двор, а она убила ее, выпотрошила и съела». Мрак обратил суровый взор на другую женщину. Она покачала головой. «Врет», — ответила она. «Я ее курицу вообще не видела, но у меня нет другого свидетеля, кроме всевышних богов!» Мрак проворчал. «Ну, богов не дозовешься. Идите, не мешайте нам!» Они повернулись, пошли, а он громко сказал Аспарду. «Видишь, у нее к шее прилипло куриное перо, а она говорит, что даже в глаза не видела ту курицу!» Женщина поспешно провела ладонью по шее. Аспард злорадно хохотнул... Двое стражей по его кивку догнали женщину, схватили и потащили к дому старосты. Вторая с радостными криками бежала следом, призывала на голову мудрого царя милости небес. Мрак пробурчал. Аспарт, для них это курица то же самое, что для нас удержать перевал. И как бы мы не расшибали лбы для страны, каждый видит только свой огород и своих кур на нем. Страну начинают защищать только тогда, когда враг топчет его огород хватает кур. «Да и то не страну ведь защищают, а свои огороды!» «Что делать, Ваше Величество? Хорошо, хоть так защищают!» «Хорошо», — проворчал Мрак, «но как-то паршиво, когда страна всего лишь большой огород. Зато со множеством кур, Ваше Величество!» Мрак подумал, согласился. «Да, когда кур много, тогда-то как-то примиряешься с отсутствием... Ну, отсутствием, понимаешь?» «Понимаю!» ответила спарт грустно царя надо понимать с полуслова с утра поросе что и не роса здесь вовсе а изморозь кое где даже ледок помчались обратно в сторону барбуса под копытами то и дело хрустело но когда солнце вскарабкалось ближе к зениту от прогретой земли пошел пар воздух заметно потеплел конь мчался легко и свободно мрак озирал мир широко раскрытыми глазами Бесконечность, края которой утопают в дыме, накрыта таким же бесконечно огромным голубым куполом храма, что передвигается вместе с ним. И сколько бы он ни мчался, всегда будет в середине храма. А это значит, что ему, человеку по имени Мрак, что-то уготовано, на него возлагается, от него чего-то ждут. Мир выглядел застывшим в полуденной неге, только вверху счастливо верещит жаворонок. Мрак... Вскинул голову, острые глаза поймали крохотного барда. Тот даже кувыркался от избытка счастья. Его трели тоже кувыркались, рассыпались серебряными колокольчиками и прыгали по невидимым ступенькам, пока не раскатывались у копыт скачущего коня. Далеко впереди, среди залитой солнцем, ровной как стол долины, проступила и начала медленно двигаться навстречу роща, целиком из могучих кряжестых дубов. Ни одного сопляка... Все как на подбор в 2-3 обхвата, приземистые, крепкие. Сверху всю рощу накрывает золотистая изумрудная гора зелени. Зато внизу такая тень, что деготь показался бы разлитым молоком. И только с порывами легкого ветерка золото полегоньку ссыпается вниз, высекает искры. На миг приоткрываются таинственные пещеры между серыми скалами толстых раскоряченных стволов. Не кстати вспомнил, что казна пуста, удивился, что во время такой красивой скачки вдруг до да, таких неприятных делах окон несется окиптится, из-под копыт выпрыгивают и во все стороны разбрызгиваются сверкающие алмазы, изумруды, жемчужины, рубины, уносятся, трепеща, блистающими крылышками, ослепляя богатством, непомерная роскошью. Ведь вроде бы насекомые, но все такие яркие, что царям нечего рыпаться». Никогда такими красивыми не будут, не смогут, не дотянутся. Мрак обратил внимание на группки народа, что тащились по узкой тропке все выше и выше в горы. Поинтересовался. Это что, паломники? Аспарт пожал плечами, спросил у червлена. Тот крикнул подобострастно. Ваше Величество, это спрашивальщики. Кто? Они хотят узнать, объяснил Путана. Дураки. Мрак подумал, спросил с недоумением. Да, кто хочет знать много, тот, понятно, дурак. Умный уже знает, что ему надо. Но стоит ли идти так далеко? Спрашивали бы друг у друга. Я бы им такое ответил. Червлен почему-то посмотрел на кулаки его величества, объяснил торопливо. Там находится храм мага-провидца. Его ослепили боги, зато даровали прозрение всего на свете. Он знает все и может ответить на все вопросы. Мрак удивился, покачал головой. На все? На все? Червлен пожал плечами. Так говорят. А чё так высоко в горах? Наверное, чтобы не толпились. Мрак придержал коня, остальные нагнали, окружили. Мрак указал на тропу, по которой брели паломники. Самое время, раз уж оказались так близко, посетить этого самого провидца. Червлен запротестовал. Ваше Величество, зачем вам ещё и какие-то предсказатели? Нам бы вернуться засветло. Успеем сказал мрак бодро паломники испуганно шарахнулись в стороны сверкающие серебром и золотом украшенные пышными плюмажами кони царя и его свиты пронеслись резво со звонким цокотом по камню за поворотом мрак увидел вдалеке старинный замок башню что сперва вообще показалась частью горы если сам древний город потряс до дрожи в коленях то эта башня еще на расстоянии окатила холодом она не казалась частью горы а была горой Изъеденной сетью пещер настолько, что там можно прятать армию. Из пещеры в пещеру перебрасывать даже конницу или громоздкие катапульты. Тропка сузилась, справа вниз рухнула бездна и пошла рядышком так близко. Даже мраку было страшновато скосить глаза в ту сторону. Кони храпели, дергались, пришлось слезть. Его со всех сторон отговаривали отменить царское решение посетить простого мага. Но мрак громогласно объявил, что ему попала шлея под хвост, и он непременно, да-да, непременно, а кто возвяхнет супротив, тот пусть не жалуется на сбитые рога и копыта, а также содранную шкуру. Сперва они шли по узкой тропке над бездонной пропастью. Дна не видно из-за тумана внизу. Из-под ноги мрака вниз полетел камеша. Он так и не услышал, когда тот ударился внизу. Башня гора приблизилась, показались ворота. Мрак взбодрился, но оказалось, что между ними и крепостью снова пропасть, жуткая, бездонная. Аспарт, выслуживаясь, заорал в сторону башни, чтобы оттуда спустили мост, но мрак пихнул его в бок «Какой тебе еще мост? А это что?» Аспарт всмотрелся, горестно вскрикнул. «Какой же это мост?» «Мост в самом деле можно было не заметить. Обыкновенное бревно, зато длины необыкновенной». Суживающийся конец лежал на противоположном краю, на самом-самом кончике. Мрак зло ругнулся про себя. Он никогда не любил высоты. Всегда холодел и в животе, из-за этого на драконах и птицах летал с огромной неохотой. Заставлял себя летать. А сейчас двинулся через бревно, стиснув зубы и проклиная ленивых строителей. Бревно все суживалось, а когда оставалось 3-4 шага, Мрак увидел, что вершинка подрагивает, вот-вот соскользнет, и он вместе с бревном рухнет в пропасть. стиснув зубы, он бегом пробежал по узкому, как держак секиры мостику, ступил на каменное основание и, даже не стараясь удержать бешено колотящееся сердце, оглянулся. Аспарт был уже на середине бревна. Он переходил этот жуткий мост, как гордый могучий лев, на всех четырех. За ним двигался червлен. Тот передвигался, сидя, даже глаза закрыл, а руками отталкивался под собой, как лягушка. Ноги он предусмотрительно связал себе в лодыжках, обезопасился. Да и вообще веревка тянулась от аспарда. Все связались, молодцы. Нечего, как спелые груши, падать в пропасть, всего лишь из-за лени связать лишний узел. Пока они перебирались, мрак вошел в грубый вход. Пещера как пещера, уже сотни таких видел. Прошел несколько шагов, и дальше открылся огромный, непомерно огромный зал. Вся гора, оказывается, выдолблена внутри. Он вступил под своды храма, по коже сразу пробежал холодок. Здесь сумрак, от каменных стен тянет прохладой. а Овеличавость стен, высота свода сразу заставили сделать шаг тише. Мрак ощутил, что если заговорит здесь, то обязательно благоговейным шепотом. Впереди он заметил фигуры молящихся. Несколько человек на коленях. Двое стоят, склонив головы, но все одинаково крохотульные в этом необъятном храме, необъятной высоте и просторе удаленных стен. Он шел очень медленно. Внезапно на середину храма пал яркий свет. Лучи протянулись из высоких окон, едва ли не под самым потолком. Сердце мрака застучало сильнее. Он сам не понимал, что так взволновало. Это ли торжественная тишина? Эти ли голуби, что гнездятся на балках под сводами? В самом конце зала горел огромный светильник. Мрак рассмотрел рядом с ним фигурку человека. Направился в ту сторону. За спиной, наконец, послышались голоса. Топот. Его догнали аспарт с двумя бледными и дрожащими телохранителями. Червлен, пара незначительных придворных. «Ваше Величество!» «Тихо!» – предупредил мрак. «Опасность?» «Не ори, орел!» Светильник вырастал в размерах. Перед ним сидел еще один человек. И мрак, глядя то на него, то настоящего рядом, решил было, что у него что-то с глазами. Но за спиной начали возбужденно переговариваться Аспарт и Червлен. Аспарт сказал напряженным голосом. «Ваше Величество, близко лучше не подходить». «Чего? Лучше отсюда посмотрим». Перед светильником сидит прямо на голых каменных плитах явно сам прорицатель. Старый, седой, с повязкой на глазах. Но в двух шагах сбоку, подобно каменной колонне, высится человек-не-человек, человек, ибо в нем два человеческих роста. В плечах втрое шире любого из богатырей, весь закован в металл, только чисто выбритое лицо еще не закрыли стальной маской. Мрак скосил глаза на огромный меч, размером в рост человека, щит, который можно бы использовать вместо ворот, ощутил неприятный озноб во всем теле. Любой богатырь из телохранителей рядом выглядел если не гномом, то подростком. Две выпуклые нагрудные пластины могли бы послужить щитами для рядовых воинов. Его шлем поспорил бы с полевым котлом, а не спадающий с плеч плащ из шкуры медведя невиданных размеров мог укрыть целиком любого коня. Казалось естественным, что он выбрит, ибо на голых скалах ничто не растет, а лицо выглядит высеченным из камня. Только над скальным навесом над бровных дуг торчат густые длинные волосы. Они не просто торчат, а длинными красивыми дугами опускаются к вискам, а в середине сходятся на переносице, придавая лицу странную восточную красоту. И затем мрак ощутил укол страха. Этот богатырь не просто выглядит высеченным из камня, он в самом деле из камня, но живого камня. Глазные яблоки двигаются в орбитах, следит за ними внимательно. Видно, как медленно вздымается могучая грудь, на которой могли бы спать в обнимку две-три молодые женщины а сказал он охрипшим голосом, а дозволено ли нам обратиться к тебе с вопросом, мудрейший?» Прорицатель чуть наклонил голову. Мрак перевел дыхание. Подумал. За спиной шумное дыхание Аспарда и Червлена. Раздражает. Никак не удается сообразить, о чем спросить. А спрашивать надо о важном. Не зря же сюда добираться с такими трудностями. дабы бы по пустякам мудреца не дергали. «Аспарт», — сказал он сварливо, — «не сопи на духом». Хочешь, спрашивай. Слышно было, как Аспарт торопливо отступил на шажок. Я что, совсем дурак, Ваше Величество? А что, поинтересовался мрак, не хочешь знать свое будущее? Ни за что, ответил Аспарт твердо. Эх ты! Он обернулся к червлену. Ну что, так и будем стоять? Чего ж мы гуляли через такой мост? Да еще и возвращаться, забыли? Спрашивай хоть ты. Червлен вздрогнул, помялся. Аспарт подтолкнул, и червлен поклонился прорицателю, спросил почтительным голосом. «Скажи, о мудрый, что сейчас делает мой отец?» Мрак ждал, что прорицатель либо будет долго думать, либо начнут приносить жертвы. Гадать, не зря же вон там за светильником еще трое жрецов, то ли сами гадают, то ли толкут травы в ступе. Но прорицатель ответил немедленно. «Кормит свиней в деревне топкая глыбь, Аспарт дернулся, червлен застыл, потом лицо медленно начало наливаться густой кровью. Покосился на мрака сказал с нажимом, «Это неверно! Мой отец полководец с золотой меч, он сейчас строит крепость на границе с Вантитом!» Огромный воин шелохнулся, огромная голова повернулась в сторону монахов. Те прибежали мелкими шажками, поклонились, начали бросать в пламя светильника травы толченую кору. Запах благовоний стал сильнее. Прорицатель сказал монотонно. «Полководец Золотой Меч в самом деле строит крепость на границе с Вантитом, а твой отец кормит свиней в деревне топкая глыбь». Аспарт закашлялся, отступил, прикрыл лицо ладонью. Следом напал кашель на телохранителей. Мрак участливо похлопал помертвевшего червлена по плечу. «Главное, что твой батя жив и здоров». А то вон у аспарда никого. Свиней кормить это же здоровье надо иметь. Это не кур каких-нибудь. Ладно, пора обратно, а то в самом деле к ночи приедем». Обратно по бревну казалось идти еще страшнее. На возвращающихся смотрели как на героев. Хотя и не поняли, почему всегда гордый и с надменно вздернутой головой червлен теперь такой маленький и согнутый. мраков его обнимал, утешал, объяснял, что не в происхождении дела. А главное, чтобы человек был хороший, а он, червлен, хороший человек и умелый управляющий. Но когда они полным галопом помчались обратно, Аспарт выбрал минутку, когда червлен был далеко. Поравнялся с мраком и сказал с восторгом. «Все-то вы видите, Ваше Величество?» «Все», — согласился мрак, а потом спросил. «А что я увидел? Давай хвали». «Мудрые вы, Ваше Величество», — сказал Аспарт с восторгом. «Я уж подумал, с какой дури туда переть» а вот вы все просчитали». «Ага», — снова согласился мрак. «Мудрый я это точно. А что я просчитал?» «Да вы ж самого серьезного соперника выбили из седла. Все считали червлена вашим соперником. Он же ведет свой род от самого первого Тараса. И он так считал. А получилось, что золотой меч ему не отец вовсе, что сам золотой меч — последний, кто мог бы претендовать по праву знатного рода, но не станет по своей старости и ветхости здоровья» очервлен увы, сын свинопаса. Да, согласился мрак, веселая у него была мамаша. Кони устали, аспарт направил группу к небольшому селу. На околице выстроилась толпа знатных селян. Подносили на перебои ключи от города и хлеб-соль и почетный меч. Аспарт торопливо объяснил, что это село славится искусной выделкой мечей, потому меч обязательно, это их гордость. Знатных гостей сразу же повели на площадь, где столы прогибались под тяжестью блюд. Из толпы селян выступил один молодой лохматый парень. Упал перед мраком на колени. «Ваше Величество!» — вскричал он. «О вас всюду идут рассказы, как о человеке, которому ведомы тайны неба. Помогите мне своей справедливостью, иначе я разорен и перестаю верить в честность людей!» Аспарт прицелился ухватить его за шиворот и зашвырнуть обратно. Но мрак вскинул, как щит, широкую ладонь. «Погоди», — сказал он, — «если это дело долгое, то пусть сами копаются. Но вдруг удастся разобраться быстро. Что у тебя за дело?» «Ваше Величество, мой старый друг, кто ж знал, что он окажется таким вероломным, решил жениться и попросил у меня кольцо, чтобы показаться на свадьбе. А у меня это кольцо — все богатство. Его передали мне от деда, а тому от его деда, а тот дед добыл где-то в чужих странах». Я одолжил ему кольцо, хотя на сердце и скребло. И вот теперь прошло две недели после свадьбы, а друг... А, какой он теперь друг? Носит мое кольцо, не желает расставаться. А когда я просил жалобно вернуть, он сказал, что это кольцо было у него всегда. Мрак перевел недобрый взор на второго парня, одетого побогаче, с серьезным лицом и сокрушенным взором. «Что скажешь? А ну покажь!» Парень развел руками... Снял с пальца и протянул Мраку большое массивное кольцо с небольшим камешком. «Это мое кольцо. Он просто позавидовал и хочет завладеть им. Будь справедлив, Ваше Величество!» Мрак нахмурился, спросил Лохматова. «Тебя кто-нибудь видел с этим кольцом?» «Как можно?» – испугался тот. «Это святыня моих дедов. Я держал всегда в шкатулке, никому не показывал». «А ты?» – спросил Мраку второго. «Кому-нибудь показывал?» «Только в день свадьбы», — ответил тот скромно. «Нехорошо мужчине хвастаться драгоценностями, это женское дело». Мрак посопел, подвигал бровями. От накрытого стола ветер донес дразнящие ароматы. «Аспарт!» — крикнул он. «Иди сюда!» Аспарт, чуя недоброе, подошел, понурясь. «Слушаю, Ваше Величество», — сказал он покорно. «Слушай сюда», — сказал мрак властно. «Мы должны быть справедливыми, да?» А справедливо это, когда у всех есть. Здесь ни хрена не разберешь, так что я решил продать это чертово кольцо и разделить поровну. Все слышали?» В толпе раздались неуверенные крики, что «да, мол, поровну». Мрак протянул кольцо Аспарду, сказал с нажимом, глядя в глаза. «Потри его хорошенько, проверь, настоящее ли золото. Оцени, сколько это стоит. Кольцо в казну, а им дашь деньгами. Поровну!» Аспарт медленно поклонился. В лице была неуверенность, так ли понял грозное выражение правителя. Со вздохом взял кольцо, принялся жестоко тереть, добиваясь блеска. Лохматый и чистый смотрели во все глаза. Чистый стоял с неподвижным лицом, лохматый забеспокоился. «Не трите так сильно, это же золото высшей пробы!» Аспарт, наконец, посмотрел сквозь кольцо на солнце. Зачем-то поплевал, потрогал пальцем, сказал. «Я думаю, за него можно дать десять золотых». Чистый промолчал, лохматый воскликнул горестно. «Дед говорил, что оно стоит больше ста монет». Аспарт посмотрел грозно, рыкнул. «Ты сомневаешься в справедливости его величества?» «Нет-нет», — сказал лохматый поспешно. «Пусть хоть 10 монет. Наверное, в старину цены были другие». Мрак взял кольцо из рук Аспарда, отдал лохматому она чистого взглянул так что даже тем селянам, что все еще не поняли сразу стало ясно кого тащить к виселице пойдем за стол сказал у аспарду с досадой а то все остынет или пожрут все без нас не успеют ответил аспарт с почтением мудрый вы ваше величество все звезды звезды ответил мрак скромно и хотя на этот раз не с гор поднимались а спускались чуть ли не с вершин и Кони устали так, что шатались под всадниками. Пришлось дать трехчасовой отдых. Половина телохранителей разбрелась, обеспечивая охрану, другая половина отдыхала в конюшне, заодно охраняя коней. Аспарт поглядывал на солнце, что давно перевалило на западную часть неба. Наконец сказал с беспокойством. «Ваше Величество, я темноты боюсь». «В самом деле?» – спросил мрак с интересом. «Да, Ваше Величество, надо ехать». Итак, во дворец приедем уже ночью. Лады, поднимай своих, а то в самом деле ночью не пустят. Что за народ, сразу же спать?» Аспарт кивком указал одному из молча слушающих телохранителей на здание конюшни. Тот бегом пересек площадку, головой вперед нырнул в распахнутые двери. Вскоре из конюшни донеслась брань, злые выкрики. Спиной вперед вылетел здоровенный воин в кожаном панцире. На коже отпечатались кольца доспеха. Явно только начал одеваться, а то и спал так. За ним шел разъяренный воин, вдвое шире, в длинной до колен кольчуге. Он замахнулся двинуть ногой, но упавший извернулся и ухватил его за ногу. Они упали, покатились, гремя железом, осыпая друг друга ударами. Аспарт заорал, дико выпучив глаза. «Молчать! Тихо, скоты! Что же вы меня перед светлые очи позорите?» Стражи перестали друг друга лупить, поднялись перед эти светлые очи, цветом, похожий на темную-темную кору дуба. А спарт заорал еще громче. «Вот из-за таких олухов и лезут всякие гады. Пока вы друг другу кровавые сопли пускаете, враг не дремлет. Еще одно бревно сбросят на голову, а вы и ухом не поведете». У одного под глазом расплывался кровоподтек, у другого губы стали похожи на оладьи. Оба метали друг на друга злобные взгляды. Мрак поинтересовался. «Хоть было из-за чего драться». Один воин кивнул на другого. «Ваше величество, видите этого гада? Мы спали в конюшне, чтобы коней оберечь от всяких тутошних драконов. Я вздремнул малость, а этот гад увидел, что у меня дорогая серьга в ухе, вытащил потихоньку, вставил в свое ослиное ухо». Второй воин перебил. «Не слушайте его, ваше величество, это всегда была моя серьга». Мрак посмотрел из-под Серьга в ухе болталась красивая, яркая, с крупным бриллиантом правоуху. В то время, как первый потирал мочку левого уха, там заметна крохотная дырочка. "А ну взад", гаркнул он. "Где спали? Здесь. А ну быстро лечь так, как спали. Поскорее, не копошитесь, воины вы или нет". Аспарт вместе с ним смотрел на лежащих. Подошли и другие, молча смотрели, переговаривались. Кто-то понял, хихикнул. Мрак буркнул: "Ну что, попался? Ты лежал левым ухом вниз". Как бы он снял с тебя серьгу? А вот его левое ухо было кверху. Аспарт, это у них такие шуточки. Дай им разок в рыло да поехали. А то если я дам, будут зубы собирать по всему ущелью. До ночи. Отдохнувшие кони шли вроде бы спора, но снова выдохлись. Словно горный воздух выдавил из них все силы. Пришлось пересесть на заводных. Но все равно солнце уже опускалось за край земли, когда на горизонте показались белые стены Барбуса. Мрак привстал на стременах. В сторонке от Барбуса, но очень близко, слабо вспыхивает багровое зарево. Он заметил его еще вчера, а за сутки оно слегка переместилось, словно на старом месте уже сожрало все до земли. Теперь ленивый огонь переползает с тяжелым брюхом на другой конец села. При добром ветре все бы выгорело за вечер, но сейчас затишье, неспешно горит уже третий сутки. С другой стороны, непонятно почему не гасят. Поколебался, даже сделал движение повернуть коня чуть в сторону. Посмотреть бы на это странное пожарище. Но на медленно темнеющем небе уже начали появляться первые звезды. Плюнул и погнал коня к городским воротам. Только крикнул на скаку. «Аспарт, что там горит?» «Не знаю», — ответил Аспарт. Увидел недовольное лицо мрака, заторопился. «Но велю узнать, ваше величество. Там же мертвое поле. Народ какой-то дохлый». Виданное ли дело, третий сутки погасить не могут. Может быть, что-то серьезное?» аспарт крикнул. «Прислали бы за помощью!» «Нет, обыкновенный пожар, да и то слабенький. Просто им на все наплевать, они там все как во сне!» «Как в дурном сне!» – буркнул мрак. Конь несся резво, земля гремела под копытами, а встречный ветер трепал волосы. Дорога раздвоилась... Можно промчаться к Барбусу прямой дорогой, а можно по малой дуге вдоль побережья. И конь под мраком повернул на эту дорожку раньше, чем мрак сообразил, что это он послал своего скакуна. От моря дул легкий, но постоянный ветерок. Свежий, солоноватый, странно взбадривающий. Хотя что море для человека из леса? И все-таки мрак чувствовал, как грудь раздвигается во всю ширь, стараясь вобрать в себя как можно больше этого воздуха, от которого на губах солоноватый вкус. Далеко впереди маленькая фигура с усилием тащила невод. Мрак издали рассмотрел, что мальчишка выволок пустую сеть, снова забросил. Когда мрак подскакал ближе, мальчишка испуганно съежился, втянул голову в плечи, словно ожидая удара. «Тащи, тащи!» – сказал мрак подбадривающе. «Пусть будет тебе удача!» Он хотел было мчаться дальше, но привычное для всех мужчин любопытство заставило придержать коня. «Что же в сети?» «Это же охота, это же неожиданности, азарт!» Сеть выползала пустая, только в самом дальнем углу обнаружился пучок гнилых водорослей и пара донных камешков. «Ничего», — подбодрил мрак, — «здесь неплохое место, с виду!» Мальчишка сказал слабым испуганным голосом. «Простите, ваше величество, но это только с виду!» «Почему ты такой худой?» — спросил мрак, — «и такой печальный!» Мальчишка поклонился. «Ваше Величество, позвольте мне ловить здесь рыбу. Мой отец утонул в море, теперь мы с матерью и двумя братьями живем одни. Если мне не удается наловить рыбы, то ложусь спать голодным я, так как я самый старший». Мрак окинул взглядом море. За спиной послышался грохот. Их настиг отряд телохранителей во главе со Аспардом. аспарт был бледен, укоризненно качал головой. С конской мордой летели клочья пены. «Дай-ка попробую я», — сказал мрак. Он соскочил с коня. Мальчишка испуганно передал ему сеть и торопливо отступил. Глаза его пугливо косились на богато одетых всадников. Аспарт сказал с раздражением, «Ваше Величество, нас ждут в Барбусе, а ловить рыбу ничуть не лучше, чем смотреть на звезды». «Да-да», — сказал мрак рассеянно, «но я хочу кое-что проверить». Он закинул сеть, выждал минуту и начал тянуть на берег. Руки его напряглись, плечи вздулись. С коней поспешно соскочили двое телохранителей, ухватились и потащили вместе. А с мальчишка ахнули в один голос. Из воды выползали туго натянутые веревки. Вода кипела, бурлила, а затем показалась сама сеть, полная серебристых, бьющихся тел. Сеть выползала и выползала, рыба заполнила ее всю, а когда ее выволокли подальше на берег и оставили, мальчишка закричал восторженно, упал на колени. Голос его звенел счастливого смеха и счастливого плача. «Наконец-то все теперь наедятся в волю, да еще и заготовят впрок. Спасибо, ваше величество!» Мрак вскочил в седло, конь с готовностью понес его к Барбусу. Лицо мрака было задумчивым. Аспарт догнал, спросил. «А зачем?» «Что?» – спросил мрак, выныривая из дум. «Рыбу ловить зачем?» «А звезды зачем?» – ответил мрак. Вздохнул, сказал еще тише. «Нет, со звездами еще сложнее. А с рыбой я вдруг подумал, глядя на пустой небот, а не проверить ли мне себя?» Аспарт помолчал, украдкой вгляделся в задумчивое лицо повелителя, сказал осторожно. «В чем проверить? Ваше Величество намеревается вместо созерцания звезд изволить созерцать рыбу?» «Бери выше, Аспарт». «Ловить?» «Да нет, Аспарт, что ты весь какой-то рыбный. Проверить так ли иду, то ли делаю». Долгое время неслись молча. Аспарту кратко поглядывал на грозное лицо повелителя. Сейчас очень задумчивая, тот сосредоточен, мыслит о сложном. Деяния его и помыслы непонятны. А связь с пустым неводом мальчишки и полному царя очень зыбка и все время теряется. Хотя иногда он чувствовал, что связь все же есть, прочная, как канат сплетенный из жил. Перед ним выросли городские врата, но едва мрак начал сдерживать коня, Створки распахнули. Стражи встречали их уже с факелами в руках, и мрак почти забыл о пожаре на мертвом поле.